Часть вторая. Под защитой твоей нежности. Глава первая. Густые изумрудные заросли джунглей подбираются к самому берегу Жапуры, левому притоку великой Амазонки. нависают над тёмной водой, позволяя кривлякам обезьянам, держась за ветви, пить прямо из стремительного потока. В нескольких метрах от пологого спуска к воде укрылось небольшое селение. С первого взгляда можно и не заметить среди густой растительности крепкие, надёжные домики на сваях с двускатными крышами. Но тот, кому надо, нашёл. Крыши из пальмовых листьев и соломы. пылают, выбрасывая вверх снопы искр и дым. Среди горящих домов и по поляне, где раньше собиралась маленькая стая, мечутся мои родные и близкие, объятые пламенем словно факелы. Крики умирающих от невыносимой боли, от горя потери родных, ярости и последний прощальный вой сквозь гудение разъярённого огня врываются в мою голову. Заглушают мысли, погружают в хаос. Вселения плотным кольцом окружают жуткие люди, вооружённые огнемётами. Всё и всех без разбора поливают огнём. Всё и всех. Я уже потеряла родных, всех до единого. Как бы ни защищали женщины детей своими телами, мужчины не пытались вырваться заустроенный пришельцами вал огня. старейший волк стаи, наш вожак Амадео, которому, по словам отца, не меньше 300 лет, догорает недалеко от меня. И я особенно остро ощущаю запах палёной шерсти. Не знаю, удалось ли ещё кому-то спастись. Но здесь, где всегда царила забота, любовь и счастье, ничего не осталось. Только смерть, огонь и пепел. поднявшийся ветер щедро кидает его в лицо убийцам, покрывая их серой пеленой. И я, застывшая от ужаса, оцепеневшая и практически потерявшая рассудок, способность думать и действовать. Я была не в силах двинуться. Ужасы и немыслимость случившегося настолько завладели моим существом, что даже огонь, пожиравший мой дом в этот предрассветный Самый тёмный час не мог вынудить пошевелиться. Так и стояла у спуска к воде, куда меня принёс, пытаясь спасти, бросить в реку вожак стаи. Хотел, но не успел спасти двенадцатилетнюю девочку, несмышлёного волчонка, ещё даже не прошедшую первый оборот. Оставил на миг, чтобы увести от ребёнка убийц, и погиб. Вместо рассвета На джунглях разгоралась зарево пожара, и на его фоне, словно из огня появился он. Лука Рамуш де Салис. Монстр воплоти. Высокий, крепко сложённый мужчина с тёмными, посеребрёнными седой волосами и ледяными бездушными глазами, в белой рубашке и штанах, заправленных в сапоги. Он неторопливо, по-хозяйски шёл по пепелищу. с презрением и злостью разглядывая останки моих близких, родных и любимых, всё ближе и ближе подходя ко мне. Пламя за его спиной пылает всё ярче, играет жуткими бликами на смоглом лице с тонкими, резкими чертами. Он склоняется ко мне. Я отчётливо вижу, как играют языки пламени в его жутких глазах. Словно огонь вырывается из преисподней. Неожиданно я слышу: "Ну, здравствуй, малышка. Мы пришли за тобой". Я с огромным трудом и отчаянным криком вырвалась из давнего кошмара, мучившего меня последние 4 года, опутывшего крепкой липкой паутиной. 4 года. Именно столько прошло с момента, когда отряд наёмников под предводительством сеньора Луки Рамуша де Салиса отравил воду вокруг нашего селения и ворвавшись в мой дом сжёг его вместе со всеми жителями, ослабленными и потому беззащитными. Нас поливали смертью из огнемёта. Убивали без оглядки на пол и возраст. 4 года назад я осталась круглой сиротой, потеряла всех, кого любила: родных и близких. Но оказалось ещё страшнее. остаться жить среди убийц моей семьи и стаи. Судорожно дыша, будто до сих пор лёгкие горят от жара и гари, я отбросила в сторону промокшие от пота одеяло и заполошно огляделась. Не покидало ощущение, что всё ещё стою посреди родного посёлка в окружении огня и трупов и жду, когда сожгут и меня. В спальню просочился багряный рассвет. похожий на отсвет пожара, будто возвращая меня в прошлое, не давая сознанию вырваться из него, освободиться. Сердце колотилось как бешеное, в ушах звенели крики умирающих и прощальный волчий вой. И именно в этот момент резко открылась дверь, и на пороге остановился тот самый монстр из кошмаров. Лука Рамуш де Салис. Как и тогда, 4 года назад в белой рубашке и штанах. Только босиком. Паола, малышка, что случилось? Почему ты кричишь? Моё сознание словно раздвоилось. Грудь загорелась. Кровь бешено пульсировала в висках. Затем тело прошило боль и скрутило судорогой. А дальше я скатилась с кровати. Меня практически выворачивало наизнанку. Это случился мой первый оборот. Поздний. И сейчас, как смертельный приговор. Но изменить или остановить его невозможно. Стоило более отступить, а мне ощутить, что сознание волчицы превалирует над личностью человека. Я подняла глаза на дона Салиса и вместе с моей мохнатой половинкой словно в бездну рухнула. Голубые Всегда с ненавистным теплом и заботой глядевшие на меня глаза сеньора Луки потемнели от дикой, непередаваемой смеси ярости, потрясения и злобы. Проклятая отродье, дети адавола, прошептал он глухо и яростно, сметая все сомнения о моей дальнейшей судьбе. Значит, Паола всё-таки давно умерла, да? В иной ситуации было бы смешно, что солидный мужчина обращается к сжавшемуся от ужаса волчонку, всерьёз ожидая от него ответа. Но мне весело точно не было. Я рефлекторно замотала лохматой головой, полностью отрицая его предположение. Но это лишь подстегнуло всю сокрушающую ярость и злобу Дона. Как и в первый раз, ко второй волне боли подготовиться я не успела. На моё бедное мохнатое тело обрушился шквал ударов кулаками, ногами и всем, что попадалось под руку моему опекуну, вымещая на мне ненависть, крушение своих надежд и планов. Он будто потерял разум, методично убивал и глухо выплёскивал проклятия, себя тоже клял за недосмотр. 4 года назад сеньор Лука Рамуш де Салес Вернее, Дон, хозяин обширных земель вдоль Жипуры и удачливый торговец оружием, ждал в гости семью своего младшего брата, проживавшего в Европе. Сам синьор был бездетным вдовцом, буквально за год до этого похоронившим любимую жену, тяжело и долго болевшую. Пятидесятилетний барон де Салис возлагал большие надежды на семейного брата, подумывая в будущем передать своё наследие и бизнес кровному родичу. Увы, по дороге в поместье, на родню и приставленную к ней охрану напали неизвестные. На месте преступления обнаружили растерзанные животными тела. Только восьмилетняя Паола, племянница Салиса, исчезла, подарив надежду убитому горем дону, что ещё не всё потеряно. Дон Лука Рамуж де Салис Знаете, в своих землях многое я о жутком племени, способном превращаться в волков, тоже слышал. Мой народ боялись все жители в округе, хотя столкновений не случалось ни разу. Нас не трогали. Мы обходили людей стороной. Но убийство семьи, да он простить обратнем не мог. А многочисленные следы на телах погибших говорили сами за себя. Местные шептались, что оборотни ничем не убить, кроме огня. Но разве переносной огнемёт проблема для торговца оружием? Нет. Вот так, вооружившись немалый отряд своих людей, Лука Рамуж де Салис, потерявший близких и с разбитыми мечтами, пришёл в мой дом. Паулу он видел лишь маленькой на фотографиях. Поэтому заметив у обрыва меня, крупкую девочку в рубашке грязную и потерянную обознался и принял за свою чудом уцелевшую племянницу мои правда довольно похожие оказались это я выяснила позже по фотографиям оборотни или веры как мы сами себя называем до первого оборота растут медленнее, чем люди поэтому в 12 лет я выглядела на 8 слабая, маленькая и беззащитная малышка которая, пережив ужас потери семьи, попав в лапы доброго дядюшки, целый год училась жить заново. Правда, уже как человек. Пыталась скрыть свои инстинкты, особенности и способности, а главное вторую сущность. В других обстоятельствах я бы прошла первый оборот раньше, лет в 12-14. Но страх загнал мою волчицу глубоко внутрь. И страх вытащил её наружу, спустя 4 года, когда мне исполнилось 16. Наконец Донсалис выдохся, вяло пнул меня под рёбра и устало сел на край кровати, по-прежнему с ненавистью разглядывая меня, побитую, окровавленную, маленькую волчицу, щенка совсем, как сказали бы в моей стае. Я забилась в угол, И оттуда с отчаянием и ужасом следила за человеком, который ещё вчера с нескрываемым восторгом и высокомерием хвастался приближённым и друзьям тем, что его тринадцатилетняя любимая племянница всего за 4 года экстерном завершила среднее образование в одной из ближайших частных школ. И обещал, что совсем скоро я стану студенткой католического университета в Кампиносе, заведении, где в своё время учились мои родители. Несмотря на торговлю оружием, убийства и другие тёмные дела, Дон Салес был ярым католиком, не пропускал ни одной мессы и щедро жертвовал на нужды храмов. Дядя тяжело смотрел на меня. Порождение дьявола, как он называл оборотней. А раньше я была любимой племянницей этого богатейшего землевладельца и широко известного в очень узких кругах торговца оружием. Даже сквозь слепяющую боль и ужас я прочитала чувства, которые наконец отразились на его искажённом злостью лице. Если кто-то узнает о постыдном происхождении синьориты Паолы де Салис, главной наследницы и будущей матери слишком желанного дона Лукой, внука и приемника, то предугадать дальнейшие события невозможно. А ведь моя пекун уже подумывал выдать меня замуж, лет в 16, за нужного кандидата, чтобы получить того самого внука побыстрее. Благо, о моём истинном возрасте он не в курсе. Мы безмолвно сидели в лучах занимающегося рассвета. Он на моей кровати, а я, сжавшись в углу, всем телом ощущая, как очень медленно, но всё-таки заживают мои раны, срастаются, слава Луне. переломы. "Будь ты проклята, псина", выплюнул Дон Лука, неожиданно резко подавшись ко мне торсом, опираясь широкими ладонями о колени. "Будь ты проклята". Его резкое движение вызвало мой очередной оборот, только в обратную сторону. Моя трусишка-волчица испугалась и отступила. А вместо неё в углу сжалась я в человеческой ипостаси. Обнажённая девочка на вид лет 12. Будучи нормальным семейным человеком и истивм верующим, Дон Салис, увидев меня голой, с ненавистью и отвращением швырнул мне лежавший на кресле халат. Пришлось быстро, превозмогая боль, одеться. Где моя племянница? Она жива? С ней скрываемой угрозой спросил он. Я не знаю, что с ней. Наша стая, мои родные не убивали вашего брата и его семью и никогда не встречали. А вы моих, да. Убили. Шепнула я сипло от пережитой боли, душевной и физической, от ненависти, терзавшей меня несколько лет, от безысходности и отчаянной надежды непонятно на что. Новые минуты тяжёлого, мучительного молчания и раздумий. Затем мой дядьушка встал, и подглушающий стук моего сердца, колотившегося, кажется, уже в горле, сгрёб меня за воротник и поволок в коридор. А оттуда по ступеням вниз. Поместье ей ещё спало, но, наверное, в течение ближайшего часа на кухню придут поварихи, сменится охрана, а пока В ледеющих сумерках рассвета меня тащили по земле в храм, стоящий рядом с основным зданием поместья. Совсем скоро, усилиями верного пса дона Салиса, сеньора Мартинеса, мне на шею нацепили украшение кожаный ошейник с толстым серебряным крестом, прикреплённым к тонкому колечку в центре. Таким образом моя пекунь перекрыл путь не чистой силе, которая якобы должна исходить от меня. Полагаю, мне сильно повезло, что ширина ошейника не позволяла серебру касаться моей кожи. Вернулись мы уже в кабинет Дуано Салиса. Буквально отшвырнув меня от себя, он устало и тяжело рухнул в своё любимое кресло у камина. Излобно сверкая глазами, таращился на меня, двигая желвками и явно размышляя. А я, упав на пол, замерла, поджав грязные ноги и кутаясь в халат словно в защитный кокон. Неужели спаслась? Хотел бы убить, убил. Значит, мои догадки верны, и я ему жизненно нужна. И это я чётко осознала, когда Дон, передёрнувшись, откинулся на спинку кресла, немного расслабился. Землевладельцу Дону Салису необходимы наследники. Без них соседи будут стараться поживиться чужими землями и золотом. Быть может, и извести. Как уже стало понятно, когда 4 года назад убили семью его брата. Ведь если не мы оборотни, то кто и для чего? Бизнесмену Дону Салисо нужна и другая моя особенность. Пару лет назад он заметил, что я чую ложь. Чую ло фактически Испытывающие страх разоблачения люди дорно пахнут. Очутки волчий нос это отчётливо ощущает. Но апекун счёл, что это сильная интуиция или божий дар. А торговцу оружием и хозяину отрядов наёмников очень нужен такой ходячий детектор лжи. За последний год я даже несколько раз присутствовала на важных деловых встречах, проверяя партнёров дядюшки на правдивость. И польза от меня была очевидна. Ему стало проще работать. Больше того, укрепилось его положение и репутация. Лишиться всего этого из-за смены личности племянницы, видимо, он не готов. Теперь слушай меня внимательно, Паола. Это светлое имя. Я вынужден позволить тебе оставить как и твои покои, наряды и статус племянницы. Но на большее не рассчитывай. откроешь без спроса рот накажу так, что вечность помнить будешь шагнёшь без разрешения вырву ноги всё равно отрастут, как я понимаю теперь ты моя личная псина слушаешься только меня нарушишь приказ убью без сомнений поняла в ответ я лишь содрожжно кивнула молчаливое согласие помогло дядьушке наконец обрести утраченное спокойствие. Может от счастья. Но для меня это спасение. Иди к себе. Выйдешь по моему зову. Зломахнул рукой Салис и, не глядя на моё спешное бегство, потёр виски словно от головной боли.